Незаметно наступил рассвет, и за открытым окном в прохладе и пустоте вдруг зачирикали три или четыре воробья. Федор Иванович, крякнув сердцем, вскочил с постели и вышел на крыльцо. Его словно окатило родниковой водой, так резка была утренняя свежесть. Чувствовался конец сентября. Сжав кулак, он нанес несколько ударов в воздух. вверх, вперед и в сторону, и, сбежав с крыльца, бодро зашагал к парку. Эхо его шагов отскочило от каменных стен. Хоть чириканье воробьев стало дружнее, пустыня не просыпалась. Ни вокруг институтских корпусов, ни в аллеях парка не было видно ни одной человеческой фигуры. — Модельяне? — думал Федор Иванович, стараясь понять причину ночного звонка Кондакова. Он неспроста позвонил. Но при чем тут Мадельяне? Мадельяне передает в женщине то, что понятно в ней многим. Он лишает ее индивидуальности. Вынул из нее самый главный алмаз. И по свойственной многим мыслящим людям манере, он тут же вцепился в мысль, которая еще только начала сгущаться. показала ему свой не совсем определившийся край. Синий чулок, как зло было сказано. Может, это он потому, что сам не может мыслить и беседовать в этом плане. А там требуют именно такого, более глубокого подхода. Потому как подход такой показывает и самого человека, который говорит. «Тараканы-то надоели!» Сегодня тараканы, завтра тараканы, и получилась заминка? Но я, какой же я синий чулок, ведь я ужасно, я не могу без нее. Отдал он вдруг себе отчет. И с этого мгновения еще сильнее стал в нем этот бес. Тут же Федор Иванович как бы спохватился. Ведь меня так ужасно еще никому не тянуло. Вон ходят маленькие и большие модельяне, и я, тупой, никак не реагирую. Значит, тут есть еще что-то? Он не мог представить себе, как это можно иметь дело с женщиной, которую не любишь смертельно. Как это могут с применением угроз, посулов, хитрости, насильно, заплату. Как это можно держать про запас? Странные существа. Как понять их чувства? Опять это существо из джунглей Амазонки с зеленой шерстью, висящей вниз головой. Так же, как не постигнешь никогда, что думает собака, как не вникнешь в ход мыслей идиота, так непонятны были ему и эти люди. А Кондаков врет, что забыл, что такое ревность. Это все у него ораторское искусство, великий маг лукавства. Его тоже никогда не понять. И то, что он о Модельяне говорит, тоже неправда, тоже врет. Маска вот в стихах он выдал, выдал себя. Странно, как люди непонятны друг другу. Какая скрытность. Человек свойцентричен, хорошее слово, и, главное, своемерен, а еще о какой-то общности говорим. Она, всеобщая общность, могла бы быть, если б не было непрерывного предательства маленького и большого, если бы не было всюду страстей роковых, заставляющих нас краснее делать то, чему нет прощения. Так его понесло от любви и желаний к неведомым материям и он еще быстрее зашагал по бесконечной аллее. Но Елена Владимировна вернулась и опять мягко взяла его за руку. «Нет, хорошо, что я с нею был в рамках», — подумал он. «Да и не мог бы. Она сама определяет мое с нею поведение. Но кто она такая? Может ли кто-нибудь еще читать ее иероглифы?» Нравится ли другим прочитанное? А что она читает во мне? Вдали, в конце аллеи, пронизывая парк, горели, как струи розового сиропа, первые солнечные полосы. И в одной из полос что-то красное вспыхнуло и погасло. Ее пересекла какая-то фигура. Кто-то спешил навстречу, шагая на длинных ногах, быстро увеличиваясь. Это был тонкий, гибкий, спешащий куда-то стригалев в своем малиновом свитере. Слегка выктив глаза, он смотрел вперед и вверх, вцепившись в мысль, которая бежала над ним по невидимому проводу. Федор Иванович, еще не остывший от своих переживаний, отступил в сторону, и малиновый свитер пронесся мимо. Иван Ильич. Троллейбус замедлил ход и остановился, приходя в себя. Узнав Федора Ивановича, Стригалев чуть заметно двинул щекой. Он, похоже, совсем разучился широко ярко улыбаться. Сделал пальцем жест Я давно хотел вам нечто сказать. Тоже, значит, Федор Иванович, ходите по ночам? Вроде меня? Да, вот, ночь какая-то. Так и не заснул. Федор Иванович пошел с ним рядом. И у меня. Сувальд то сдвинул с места. А тут попробовал еще предложить руку и сердце. Правда, то, что говорилось, понимал один я. Она, конечно, ничего не поняла из моей болтовни. — И она все-все поняла, — подумал Федор Иванович. — Но я-то увидел все. Можно ставить крест. Если бы что было, она бы сразу поняла. Ждала бы этого скрипа. Надо, надо ставить крест. Троллейбус слишком долго смотрел на свой провод. Тут он неумело улыбнулся и посмотрел в глаза Федора Ивановичу с доверчивой дружбой. Ей двадцать семь, а мне сорок два. Пятнадцать лет разницы, Федор Иванович. Не тяните с этим делом. Сначала нужно определить, с кем я, а потом и жену искать среди своих. Вот-вот. Будете еще определять. Уж будто до сих пор не решили. Я вас давно зачислил в наш табор. К нам приходят только хорошие ребята. А уходят. Вот Шамкова перебежала, как и следовала по объективному ходу. Глуповато. Все стало теперь на свое место. Шамкова туда, Дёшкин сюда. Вот что только буду делать в вашем таборе. О, бывшие ваши нам дело подыщут. Про майский цветок вы теперь знаете. Когда-то верили, теперь знаете. Это я вашими словами. Теперь я хочу вас... Именно вас ввести в курс одного дела, именно вас. Я как раз собирался. Вы, я думаю, знаете про соляном конту Макс. Ну да, вы ведь во время ревизии. Федор Иванович кое-что знал об этом знаменитом диком картофеле, найденном в Южной Америке. Я знаю этого дикаря, сказал он, устойчив против всех раз фитофторы, против вирусов, ризоктонии, против. Эпиляхны против нематоды. Еще против чего? Не знаете? А колорадский жук? Ну, это еще не доказано. Уже доказано. Личинки на нем не развиваются, дохнут. Но это еще ладно. Это в книжках есть. прочитайте. Вы знаете, конечно, что он не скрещивается с культурным картофелем. Ну да, ваш Касьян уже пробовал его воспитать, сажал его в среду, налетел и отскочил. Не с такой челкой к такому делу. На этого дикаря весь научный мир смотрит уже без надежды. Никому не удалось. А вот одному такому троллейбусу... Помните, в оранжерее? в горшке рос... «Вам первому докладываю. Будете со мной...» «Я-то что? Разве что лаборантом? Дело почти сделано. Удвоены хромосомы. Это никому еще не удавалось. Уже второй раз ягоды снимаю. Как тут не завести два журнала? Такая работа и в такой компании. Сейчас же сожрут. Затопчут». И ничего не останется, ни человека, ни работы. Только вам говорю. Вы думаете про скрип, про Сувальды, верх доверия? Нет, Федор Иванович, это не доверие, а так, излияние. Я вас наблюдал, и теперь начну вводить в курс дела, у которого я в плену. Вот это будет верх доверия. Мало ли что случится. Кто побывал там? Да еще не раз тот становится умнее. Не все, правда. И выносит оттуда руководящее правило, такую максимум. Если хочешь заниматься наукой, если у тебя в руках открытие, если оно бесценное, если ему что-то грозит, забудь о смерти. Поднимись над этим биологическим явлением. Страх смерти — пособник и опора всяческого зла. Отними у зла единственную его силу, возможность лишать свободы и жизни. Помните, как Гамлет, когда его ранили отравленной шпагой? Кто вам это сказал? Неважно, кто, некто. Ну, значит, доверие неполное. — Мне тоже сказали, потому и спросил. — Мы оба знаем этого человека, вот славно. А имя называть вслух не будем, согласны? — Хорошо. Так вот, тут есть еще некоторый особый поворот. Гамлет, узнав о своей смертельной ране, перестал быть подданным короля. Он приготовился умереть, но перед этим, в отпущенные ему две минуты жизни, натворил много дел, разгрузил свою совесть. А у меня такой поворот. Мне двух минут мало, ничего не сделаю, поэтому я должен не умирать, а жить, чтобы ни произошло и двигать дело. И если я помру тому, кто меня отравленный шпагой, убийцы, это ему будет только казаться. Я и после этого буду жить. и меня уже никто не поймает, и я доведу дело до конца, что бы ни писали в своем журнале Касьян и Саул, потому что меня уже будет не узнать. У меня будет ямка на подбородке, и звать меня будут Федор Иванович Дёшкин. Сказав это, Стрегалев остановился и, глубоко втянув губы, уставился на своего избранника. «Вы думаете, это у меня такая манера шутить?» «Нет, я все понял и уже пошел дальше. Есть тормоз. У меня же несколько своеобразная подготовка. Мне придется садиться за парту. У вас главная подготовка прекрасная». В нашем городе все мыслящие люди знают друг друга и общаются. Так что наблюдать нового человека легко. Мне известно из нескольких источников, что Федор Иванович ломает голову над приметами добра и зла, чтоб меньше ошибаться в жизни. И будто уже напал на свежий след. И будто это очень серьезно. Его за это даже назвали «учителем». А кто ломает голову над такими вещами, тому я могу довериться. А что касается парты, Федор Иванович, то опять же, мне известно, что вы хороший ботаник, это общее мнение. В земле тоже поковырялись достаточно. Книги читать умеете, термины знаете. Я под боком буду, хотя бы первое время, пока шпагой не царапнули. Ну уж... «Я разговариваю с вами серьезно, так что выбор сделан на основании достаточных и достоверных...» Они оба засмеялись, глядя друг другу в глаза. «Ну как?» «Я же знал, что вы согласитесь». В голосе Стригалева уже звенела мальчишеская радость. «А дело-то какое!» «Дело-то как раз по плечу!» нашедшему ключ. Иван Ильич, я жду конкретной программы. Ну, во-первых, придется размножать новый сорт, который на смену майскому цветку, и доводить еще сначала придется. Это так, мелочи, почти все уже сделано. А во-вторых, нас ожидает этот дикарь, о котором мы говорили. Это и есть самая первая тайна. Ради него и вся конспирация. Я даже не хочу вас знакомить с моими ребятами, которые, как и я, беречь и беречь надо. У Касьяна везде глаза, чтоб не повторилась судьба майского цветка. Если Касьян возьмет наши новые работы на вооружение, гибель всему и всем. Не возьмет, не увидит. Мы говорили сейчас о сортах, которые увенчают некую нашу капитальную работу. Слушайте теперь о ней, об этой работе. Я еще год назад, Федор Иванович, затеял нечто и даже начал группировать факты. Давайте сядем вот здесь на лавку. Вам придется писать. Вот вам мой блокнот. Вы меня слушаете? Вы думаете о чем-то другом. Между нами должна быть прямота. Я скажу, я еще не пришел в себя от вашего сообщения. Как вы, руку и сердце, приходите скорей. Я давно научился встречать неожиданности, и вам надо этому научиться. Так вот, берите этот блокнот в руки. Эх, горько подумал Федор Иванович, вот ты и забыл о своем скрипе. Я Сувальдах, ученый. И ему захотелось взять Стреголева за руку, помочь чем-нибудь. Стреголев опять прервал научную беседу, пристально и глубоко посмотрел. Вы готовы? Значит, так. Нам нужно его, Касьяна, одолеть. Убрать это бревно с дороги. В интересах общества. в интересах будущего. Поэтому пишите. Это вы вставите в свой план. Пишите так: В материалах, оставшихся после разгрома формальных генетиков, есть много таких, которые дают возможность в относительно сжатые сроки поставить сравнительные исследования. Это будет чистое сравнение. Половина работы уже проделана руками наших противников, предпринявших подобную диверсию против нашей науки, счастливо пресеченную в ходе недавней ревизии. Я отчетливо вижу... Пишите, пишите. что сравнение будет не в пользу весьманизмом организма. Эта работа будет содействовать окончательному торжеству передовой мичуринской науки, идей Т.Д. Лысенко и К.Д. Редно. Написали? Написал. Я сам об этом деле уже думал. Еще тогда, во время ревизии... Я увидел это сразу по вашим глазам и сказал себе, — Вот подарить бы Библии еще один сюжет, вроде Юдифи с Олоферном. Как она соблазнила Олоферна и отрубила ему башку. — А кто же был бы Юдифию? — с внезапным подозрением спросил Федор Иванович, которого совсем сбили с толку его запутанные отношения с Еленой Владимировной. — Да вы же, вы! Что это с вами? Вы возглавите всю работу. Подозрений это не вызовет. Мы с вами теперь заговорщики, у нас общая тайна. И я вам разрешаю со мной на людях не здороваться, выказывать по отношению ко мне всяческое пренебрежение. Говорите направо и налево по моему адресу «Сволочь, схоласт, отшельник». Ночь — покров для злых намерений и дел, пусть будет теперь убежищем добру. Потому как что мы хотим сделать людям? Страдания? Учитель, отвечайте. Радость, радость мы хотим дать людям. Чудесные сорта, убрать хотим бревно с дороги. Избавить от страха и ненужных забот. Этот Касьян постоянно норовит, чтоб кто-нибудь страдал. А если мы и причиним страдание Касьяну, у которого вытащим из пасти чужой захваченный кусок, то тут даже математика будет на нашей стороне. Что говорил один учитель нашей Антонине Прокофьевне? Уже знаете, Такие вещи имеют крылья, Федор Иванович. Так что будем вместе переносить член уравнения с левой стороны на правую. — Ну, как я? — Усвоил на четверку? — Все правильно, пять баллов. — Тогда расходимся. Блокнот отдайте мне. — Страничку выделите, она ваша. Сейчас вон лярлярские выбегут. — Я найду вас, когда будет надо. И, бодро подкинув вверх плоскую руку, Стрегалев прибавил скорость и стремительно зашагал вперед по пустой аллее. Радость играла в каждом его движении.